Глава двадцать пятая Это оказалось не так уж и сложно. Хотя в Порт-Сент-Луси блочных домов было немало, а на первый взгляд было невозможно понять, какой именно выберет Горн для своей финальной вылазки. В том, что на этом он закончит, Патрик тоже не сомневался. Коллекция пожаров станет полной. Конечно, останутся еще другие, например, в промышленных зданиях или торговых центрах, Но все эти пожары потенциально могут стать причиной множества жертв. А горн додсон не массовый убийца, и даже не серийный убийца. Хотя Брок, остальные федералы, полицейские и пресса назовут его именно так. Флоридский поджигатель запомнится обществу числом человеческих жертв. А об особенностях устраиваемых им пожаров, если кто и вспомнит, то только такой же пожарный дознаватель, как сам Патрик. Мэг могла бы понять, в чём разница. И, возможно, она вычислила бы Горана намного раньше, чем это получилось у Патрика. Но, увы, сейчас Мэг даже не поймёт, о чём речь, если рассказать ей обо всём, что случилось за последние недели и месяцы. И всё-таки Патрик вычислил дом, хоть это и заняло у него несколько часов напряжённой работы. И был почти уверен, что не ошибся. Отдельно стоящий. Раз. Недавно расселённый, но вся отделка ещё оставалась внутри. Его только-только собирались подвергнуть капитальному ремонту. Два. Недалеко от пожарной части. Три. И что немаловажно, в этом районе города почти не было камеры наружного наблюдения. Четыре. Маловероятно, что Горн поедет на своей «Феррари». Сам Патрик для подобного мероприятия выбрал бы машину каршеринга, причём с левым аккаунтом. А может, он приходит пешком. Или использует электросамокат. Пожалуй, последний вид транспорта самый вероятный. Его можно анонимно купить, регистрации это ведь не требуется. Стоит он недорого, хотя цена для Горона с его доходами от клиники пластической хирургии малозначима. И самокат можно легко спрятать. Сунул в кладовку, и никто не узнает, что он у тебя есть. Скорость же эти самокаты развивали приличную. У прокатных моделей стояли ограничители, но на обычных можно было и 60 километров в час поднять. И двигались они практически бесшумно. Итак, самокат. Патрик полагал, что в этот раз Горн не станет заморачиваться, пытаясь представить пожар как возникший в силу некриминальных причин. Это его финальный выход. Так что маски можно сорвать. Скорее всего, в ferrari уже уложены чемоданы с личными вещами. Договор аренды на дом расторгнут, а рибекка придя завтра утром на работу, увидит на столе заявление эксперта Дотсона об увольнении. Пока тушат пожар, пока разберутся с телом очередной жертвы, пока вызовут федералов и те объявят Горана в розыск, он успеет покинуть штат. А если в бардачке Феррари лежит распечатанный посадочный талон на трансатлантический рейс из Тампы, то к моменту, как поднимется шум, его уже не будет в стране. А дальше Горан отсидится где-нибудь, например, в Восточной Европе или в одной из африканских стран. В Африке он даже сможет устроиться работать. На простенькие операции типа воспаленного аппендикса да хирургическую обработку ран его знаний и умений хватит. И несколько месяцев, а может даже и лет, все у него будет хорошо, пока жажда пламени не заставит снова начать поджигать. Такие, как Горан, не останавливаются, даже если понимают, что их поймают. Возможно, судебный психиатр найдет у него какое-нибудь ментальное заболевание. Но Патрик полагал, что он прекрасно осознает и свои действия, и их последствия. Из офиса Патрик уходил без спешки. По его предположениям, Горан не начнет раньше наступления темноты. Сегодня ему будет нужна вся грозная сила огня и максимум визуальной составляющей. А давно известно, что пламя лучше видно ночью. Выключив компьютер, Патрик вырвал из блокнота исписанные листки и отправил их в Шреддер. Затем закрыл дверь и спустился к Тахо. Надел очки, вбил в навигатор адрес и тронул машину с места. То, что его расчет неверен, Патрик понял, едва только подъехал к дому. Как и с транспортом не угадал. На неухоженной, заваленной мусором стоянке перед темным пустым домом стоял тяжелый мотоцикл. Харлей или что-то ему подобное. Патрик припарковался рядом. Пытаться скрыть таху все равно что прятать под подушкой живого слона. Дверь в подъезд оказалась заперта. Патрику пришлось продираться сквозь кусты, растущие по периметру дома, в поисках окна. Можно было бы разбить стекло. Жильцов, предъявивших бы претензии за подобное варварство, здесь уже не было. Но Патрик предпочел пока не обнаруживать себя. Хотя если Горн присматривал за стоянкой, то видел, как Патрик подъехал. При открытое окно обнаружилось с торца дома. Подтянувшись, Патрик легко забрался внутрь. Спрыгнул с подоконника, осмотрелся. «Кажется, это когда-то была спальня маленькой девочки». Свет от фонаря уличного освещения хватало, чтобы увидеть обои с напечатанными на них сказочными единорогами и принцессами. В углу были свалены в кучу оставленные хозяйкой больше ненужные ей игрушки. Куклы со спутанными волосами, разномастная игрушечная посуда, порванные книжки. Все это было отличной пищей для огня. Но заклинившее в открытом положении окно не дало бы родиться обратной тяги. Поправив сползшие к носу очки, Патрик вышел из комнаты. Квартира была пуста, как и следующие две. Причем во второй Патрик нашел только голые стены, видно, жильцы были настолько бедны, что сочли нужным забрать с собой светильники и сантехнику, и даже выключатели с розетками. Двери следующих трех были заперты. Патрик осмотрел последнюю комнату на первом этаже и поднялся по лестнице на второй из трех этажей дома. Глаза уже привыкли к темноте, так что он не рисковал свалиться с крутых ступенек или зацепиться ногой за порог. Но на всякий случай Патрик внимательно смотрел себе под ноги. Три квартиры были пусты, две заперты. Зайдя в шестую, Патрик сразу понял, его поиски закончены. Видимо, эта квартира сдавалась посуточно, практически вся мебель и утварь остались на месте. Вероятно, хозяин решил, что затраты на транспорт и разгрузку-погрузку этого скарба будут больше, чем на покупку новых кроватей, шкафов и кухонного гарнитура. Не стал он забирать ни подушки, ни посуду. Странно, что до квартиры не добрались охотники за лёгкой наживой. Наверное, просто ещё не успели. А может, их сдерживала закрытая дверь. Судя по её состоянию, Горан взломал её, используя лом или пожарный багор. На кухне все было в порядке. Патрик открыл конфорку газовой плиты. Тишина. Не сработал и включатель. Это было ожидаемо, что нежилой дом отключили ото всех коммунальных систем. Значит, будет классический поджог с горючей жидкостью. Патрик принюхивался, пока в квартире пахло только сухой пылью и синтетическим ароматизатором клубника. Опустевший диффузор обнаружился в коридоре. Наверное, этот запах должен был настроить арендаторов на романтический лад, ведь именно для этого и предназначалась квартира. В ванную Патрик не пошел, без фонарика он бы там ничего не рассмотрел, а включать его пока не хотел. Прошел в гостиную и ничуть не удивился, увидев стеллаж с тем, что арендодатель наверняка гордо называл «эксклюзивная коллекция настольных игр». Эксклюзивность, наверное, была в том, что вряд ли удалось найти бы хоть одну в полном комплекте. Потрепанные местами порванные коробки с Монополией, Парчиси и Манчкином были дополнены парой колод игральных карт, упаковкой с Уно и шахматной доской. В глубине квартиры послышался какой-то шум, будто упало что-то или кошка спрыгнула с кровати на пол. У Патрика в ушах застучал пульс. Ещё не понимая, что будет делать, когда увидит горона разливающего бензин, он пошёл на шум. Уже осмотренные им кухни и ванная были пусты. В коридоре и кладовой тоже никого не было. Сожалея, что не взял из машины Багор, Патрик толкнул дверь в, по всей видимости, спальню. Кровать хозяин квартиры всё-таки забрал. На затоптанном ковролине выделялся более светлый круг, там, где она раньше стояла. И в этом круге лицом вниз лежал человек. В окно светил фонарь, так что Патрик сумел рассмотреть его. Первое, что увидел Патрик, белый шарф на его шее. Его концы были странно тёмными, и было ясно то, что, если включить свет, они окажутся ярко-алыми. Тёмное пальто на плечах тоже оказалось пропитано кровью. Металлический запах ударил в нос, стоило Патрику подойти ближе. В ней же были испачканные темные волосы, когда-то уложенные в прическу, а теперь застывшие с жесткими иглами. Надо было проверить пульс, оказать первую помощь, вызвать парамедиков. Давным-давно заученная последовательность действий крутилась в голове, как поставленная на повтор полюбившаяся песня. А Патрик так и стоял, не в силах даже склониться над телом. «Как там говорят?» «Если бы можно было вернуться в прошлое, я бы изменил будущее». Был еще какой-то фильм на эту тему. И даже не один. Патрик помнил, как один герой выбирал будущее из 12 миллионов возможных вариантов. Еще сказал, что победить вселенское зло можно только в одном из них. Для Патрика выигрышного варианта не было. При любых раскладах он все равно пришел бы к тем же самым выводам, и как ни меня, и сколь не корректируй прошлое, он все равно бы оказался в этом доме. И смотрел бы на тело того кто из просто сослуживца стал ему другом. А Патрик мало того, что предал эту дружбу, растоптал ее подозрением и даже не дал Горону шанса оправдаться, так еще и не просчитал, что настоящий пироманьяк выберет его в качестве идеального реквизита для своего последнего пожара. Он все-таки присел рядом. Пульса не было, да и откуда ему взяться, если вся кровь из тела Горона теперь пропитала ковралин под ним в горле стоял комок руки ощущались чужими, но патрик все- таки перевернул тело плевать что это вызовет недовольство чейны, что он отметит в всво отчете нарушение сохранности места преступления. Патрик надеялся, что лицо угорона будет спокойное, может чуть удивленное, как бывает у людей чья смерть была быстрой и относительно безболезненной. Но скорее всего надо было готовиться к застывшим в смертельной муке чертам такого красивого при жизни лица и обвиняющему даже после смерти взгляду. Патрик задержал дыхание прикатил перекатил горона, и только досчитав до трех, нашел в себе силы посмотреть ему в лицо. Он его не нашел. Маньяк полоснул горона по шее, разрезав его так глубоко, что в страшной ране торчали позвонки. А потом просто срезал его лицо, как торопливый вор картину из рамы. «Упс!» Раздалось насмешливое. Патрик повернулся на голос. В дверях одетый в белый свитер и джинсы мужчина. Тот, что пел кантри и посещал прибой. Тот, кого Патрик столько раз принимал за горона.